Это спутники древних кельтских богов, и следователи расходятся во мнениях. Колыбель подвешивалась на кольцах и к двум специально для этой цели установленным столбам на распорках, поскольку в каменные стены башни нельзя было вбить не гвоздя, а потолочные балки, равно как и сам потолок, существовали пока лишь в проекте. Эдуард I впоследствии особо подчеркивал тот факт, что его наследник рожден в Карнарвоне, как и император Константин Великий. Слишком силен был соблазн воспользоваться этой исторической параллелью для укрепления престижа династии. Даже если новорожденный принц, будущий Эдуард II, не станет великим монархом, он им и не стал. Это обнаружилось бы лишь десятилетия спустя. Средневековая фортификация забытое искусство. С справедливости ради следует отметить, что строя Коронервонский замок Эдуард I руководствовался не только древними легендами, но и новейшими достижениями фортификационного искусства. Во время своего пребывания в Святой Земле и на Кипре он имел возможность воочию видеть замки крестоносцев, наиболее совершенные оборонительные сооружения своего времени. Его строительная деятельность в Эльси свидетельствует о пристальном изучении их опыта. Из всех замков, возведённых по его приказу, Наиболее интересен в этом отношении Карнарвон, самый из них значительный по размерам. Его стены толщиной 2,1-2,7 метра охватывают площадь в 1 гектар. Высота Орлиной башни, главной из 9 башен его крепостной стены, досягает 37,4 метра. Чернервон считается самой мощной крепостью Великобритании. Возможно, лишь за исключением Олнексского замка Графов Перси и Нортон-дер-Ленских в Шотландском Принсе. Двое из его крепостных ворот охранялись фланкирующими их башнями с бойницами. Эти, не сохранившиеся, примыкали к Орлиной башне. Они выходили к воде, что давало возможность доставлять в крепость подкрепления и припасы, даже в случае, если с суши подступают к ней и будут блокированы неприятели. Обходные галереи крепостной стены были расположены не в один, а в несколько уровней. что позволяло вести более интенсивный обстрел противника. Бойницы и ниши, как наружных, так и внутренних фасах стены, на случай, если осаждающим удастся проникнуть на крепостной двор. В башнях также ниши и бойницы, позволяющие в случае необходимости вести обстрел крепостного двора. Каждая башня представляется бы неприступную крепость. Внутренние переходы узкие и извилистые, так что враг не знает, что поджидает его за углом. Двери узкие, даже в дверь парадного обеденного зала орлиной башни нападающим пришлось бы протискиваться по одному вверх башни. Украшений каменные головы воинов в лемах в натуральную величину удобная мишень для отвлечения внимания вражеских лучников своё образнейший девер военного инженерного искусства представляет главные ворота крепости ворота короля Эдуарда Никакое другое здание в Великобритании не демонстрирует столь разительно невероятную мощь средневековой фортификации, признаётся историк архитектуры